Глава 6. На взятие Измаила. Эпиграф. Гром победы раздавайся, веселись, храбрый Рос державин. 1. 5 июля 1789 года Хроповицкий ожидал Державина в леонской комнате Большого Царскосельского дворца. Эк тебя разнесло, не удержался отставной губернатор «Да и ты, Гаврил Романович, не помолодел, — в тон ему отвечал Хараповицкий. Вона, паричище какой нахлобучил, небось, своих-то волос уж мало осталось». Да, Державин за эти годы облысел, а Хроповицкий растолстел. И так, что Екатерина II, смеясь над его тучностью, советовала своему секретарю почаще купаться. Теперь Хроповицкий перед сном, в надежде, что не будет позван во дворец, любил изрядно покуликовать. Когда же Екатерина II вызывала его в неурочное время, он окачивался водою или пускал кровь, чтобы прогнать хмель. Раз без запинки читывал храповицкий доклад императрицы, она попросила текст. Он упал к ее ногам. «У Елагина на острову всю-то ночь пропили матушка-государыня. Я и поутру был еще пьяный, чтобы отрезветь три чашки крови выпустил». Доклад вашему величеству составил по дороге в коляске, когда везли меня с острова, и читал по чистым листам. — Ну, бог простит, — сказала Екатерина II, — да поди же, вели написать доклад. — Руку свою дам на сожжение, — говорила она в кругу самых ближних, — что Храповицкий не берет взяток. Наставник юного Радищева, секретарь Екатерины II с 1778 года, состоящий при собственных ее делах и у принятия подаваемых ее величеству челобитных, Харповицкий был гибок, вкратчив, умел ладить с Вяземским и безбородко, дружил с камердинером императрицы Захаром Зотовым, который передавал ему самые тайные разговоры. Семейное предание гласило, что мать Храповицкого была незаконной дочерью Петра Великого. Бесконечной анфиладой комнат, украшенных золоченым орнаментом по молочному стеклу и фарфоровыми барельефами, Храповицкий повел Державина в кабинет императрицы. Восемь месяцев добивался отставной губернатор этого свидания, боролся с противниками, оспаривал решения Сената и, наконец, выиграл дело – в перламутовой зале Храповицкий остановился и тронул Державина за рука в светло-синего мундира. — Гаврила Романович, что это у тебя за фолиант? — Державин помахал увесистой книгой в переплете. — Подлинники всех писем и предложений господина Гудовича, которыми он склонял меня оставить без расследования расхищения казны, Слабо преследовать уголовные преступления и прикрыть непорядки и кривосудия в суде. Да ты что? Хочешь государыню занудить? Нет, оставь сей труд здесь и передашь все на словах. Державин не без огорчения положил книгу на столик, инкрустированный жемчугом. Он пылал желанием сообщить обо всем императрице, о кознях Гудовича, коварствах вице-губернатора Ушакова и правителя наместнической канцелярии Лабы, но остудил себя. Прав Храповицкий. Весьма странно покажется государине, если я появлюсь у нее с такой большой книгой. Екатерина II встретила его в китайской комнате, вычурные узоры которой передавали грезы европейцев о далеких странах Востока. Императрица сильно располнела – Лицо покрылось паутиной морщин. Еще бы, 60 годков. Ах, и всем почтенном возрасте влюбиться в двадцатидвухлетнего конной гвардии офицера Платона Зубова. Верно сказать, то, что издалека казалось Державину божественным и приводило дух его в воспламенение, вблизи оказывалось низким и недостойным великой Екатерины. Пожаловав поцеловать руку, императрица спросила, какую Державин имеет до нее нужду. Явился поблагодарить за монаршию справедливость и объясниться по делам губернии. Екатерина II быстро возразила. — За первое благодарить не за что, я исполнила мой долг, а о втором, отчего вы в ответах ваших сенату не говорили? — Ваше Величество, — пришепеливая, — сказал Державин, — Законы повелевают ответствовать строго на то, о чем спрашивают, а о прочих вещах изясняться или доносить особо. Чего же вы не объясняли? Я просил объяснения через генерал-прокурора, получил от него отзыв обращаться по команде, то есть через генерал-губернатора господина Гудовича, но ведь я намеревался рассказать о его непорядках и поступках, в ущерб интересов вашего величества. Как же мог я после того к нему обращаться? — Хорошо, — спокойно проговорила императрица, — но не имеете ли вы чего особливого в нраве вашем, что ни с кем не уживаетесь? — Я не знаю, не имею ли какую строптивость в нраве моем, — смело отвечал Державин. — Одно могу сказать, что умею повиноваться законам, если, будучи бедным дворянином, безо всякого покровительства дослужился до такого чина, что мне вверялись в управление губернии, в которых на меня ни от кого жалоб не было. — Но для чего, — подхватила Екатерина II, — не поладили вы с Тутулминым? Для того, что он принуждал управлять губернию по написанному им самопроизвольно начертанию — а раз я присягал исполнять только законы самодержавной власти, а не чьи другие, то не мог над собою признать никакого императора, кроме вашего величества. Для чего не ужился с Вяземским? Государыня, все более воодушевляясь, воскликнул Державин. Вам известно, что я написал оду Фелице. Его сиятельству она не понравилась. Он зачал надсмехаться надо мною явно, ругать и гнать, придираться по всякой безделице. Что мне оставалось делать, как не просить об оставлении от службы? Что же за причина несогласия с Гудовичем? Интерес вашего величества, о чем я беру дерзновение вам объяснить. Ежели угодно, то сейчас представлю целую книгу, которую я оставил в перламутовой комнате. — Нет, — с беспокойством отозвалась Екатерина II, — после. Она задумалась и словно позабыла о державине. Мысли ее были далеко. Что-то неладное, грозное надвигалось на Европу. Только позавчера императрица узнала, что во Франции взволновался народ, взял подозрение на королеву и захватил Бастилию. Король же всяк вечер пьян, и им управляет кто хочет. Знатные лица и принцы крови выезжают из страны, Многие уже в Брюсселе. Но давно уже неспокойные внутри самой России. На сей раз новый Пугачев кивает и подмигивает из-под дворянского парика. В Москве и Питере расплодилось несчетно мартинистов и масонов, кои сеют французскую заразу, а унять их руки коротки. У самых ворот России, прямо против Питера, горохочут пушки, так что дребезжат стекла в зимнем дворце. «Шведы упорствуют вернуть себе побережье. На юге вот уже два года тянется изнурительная война с оттаманской портой, а решительного успеха все нет». Екатерина II провела рукою по лицу, отгоняя мучившие ее сомнения. Она оглядела Державина, стоит гордо, почти заносчиво. «Поэт. В третьем месте не мог ужиться. Надо бы искать причину в себе самом». «Хорошо» сказала она, наконец, «я посмотрю ваши дела и прикажу привести их в Сенате в движение». Давая понять, что аудиенция окончена, Екатерина II потрясла колокольчиком. Тотчас же в комнату вкатился толстяк Храповицкий. Она улыбнулась. «Ты так проворно бегаешь, что я считаю себя обязанной купить тебе башмаки». — Разве что волшебные, — вкратчиво отвечал секретарь, — да и в них могу ли я поспеть за полетом мыслей Вашего Величества? Императрица улыбнулась снова. Хроповицкий умел вернуть ей доброе настроение. Составь, Александр Васильевич, указ о выдаче его высокопревосходительству господину Державину, положенного жалования впредь до определения к месту когда же Державин, поцеловав ее руку, вышел, добавила, «Пусть пишет стихи». Я ему сказала, что Чин Чина почитает. Он горячился и при мне. «Иль не дуа па эртро тро контан Примечание. «Он не должен быть слишком доволен беседой со мной». Французский конец примечания.